Глава двенадцатая В армии, как и во всех остальных сферах человеческой деятельности, своя иерархия, причем как официальное распределение военнослужащих по званиям и должностям, так и неофициальное, кто как себя поставил и зарекомендовал перед вышестоящим начальством и ниже стоящими подчиненными. Действия военнослужащих объясняются не только целями вооруженных сил, как организации. Победа в бою или поддержание высокой боеспособности в мирное время, но и борьбой не только за официальные звания и должность, но и неофициальное уважение, в прямом и переносном смысле этого слова. Проблема в том, что борьба за статус зачастую вредит и мешает тем задачам, которые призваны выполнять вооружённые силы. Причём настолько сильно вредит, что может разрушить не только сами вооружённые силы, но и страну, которую эта самая армия призвана защищать. Так, к примеру, произошло в начале прошлого века, во время Первой мировой войны, когда рухнула Российская империя. Сложности в организации взаимодействия между различными подразделениями частично связаны с тем, что она предполагает выход за рамки привычной иерархии. Взаимодействие подразумевает, что командир одного подразделения действует по требованиям командира другого подразделения, то есть в иерархическую лестницу, за место в которой военнослужащий борется нужно добровольно впустить пусть даже и на время другого военнослужащего ситуация может осложниться тем что командир подчиняющегося подразделения может считать что командир требующего подразделения менее квалифицирован или служит в менее статусном роде войск или просто ниже по званию обиженным может быть не только командир взаимодействующего подразделения но и его вышестоящее командование как же так впустить в структуру управления и народный элемент Все это создаёт сильные психологические барьеры к установлению взаимодействия. Практически организовать взаимодействие не получается, пока не появляется общий начальник, который может отдавать обязательные указания для каждого взаимодействующего подразделения. Такое решение означает, что каждый раз по ходу вооружённого конфликта приходится перестраивать в той или иной степени структуру управления. Это потерянное время, упущенные возможности и погибшие солдаты. Причём зачастую гибнут целыми подразделениями численностью до нескольких сотен, а то и тысяч за один раз. Наиболее классическим примером является хроническая несогласованность действий артиллерии и пехоты. Сначала артиллерия перепахивает землю не там, где нужно пехоте, или не тогда, когда это нужно пехоте, а затем пехота массово гибнет под огнём вражеских пулемётов. Расходуются вагоны снарядов, гибнут сотни пехотинцев, результата ноль. Пехота будет не попадать по врагу из стрелкового оружия, тратя при этом горы боеприпасов. Водители танков завалят кюветы дорог сломанной техникой, поддерживать устойчивую связь мало кто сможет, и тому подобное. Ещё более плачевная ситуация будет с тактическими навыками. Даже элементарные вещи, типа сочетания огня и движения, один бежит, другой прикрывает, не говоря уже о таких сложных тактических концепциях, как использование штурмовых групп, окажутся настоящими открытиями для солдат и офицеров. Солдаты и офицеры, уходящие в запас, вместе с собой унесут боевой опыт, который мало передаётся новым поколениям. И это при том, что письменность люди изобрели ещё до нашей эры, а педагогическая наука предоставляет большое разнообразие способов и приёмов закрепления знаний и обучения им новых поколений. Как следствие, реально будет применяться тактика: воюю, как могу, или Бог подскажет. То есть воевать будут так, как подсказывает собственная интуиция и непосредственный личный опыт. которые всегда по понятным причинам ограничены. Слабое умение учитывать фактор подготовленности войск при планировании боя. Фактически в расчёт принимаются только количественные показатели. Медленное приспособление к особенностям того или иного конфликта. Ни в одном уставе или ином руководящем документе ни одной страны мира любого года издания нигде не написано, что нужно упорно придерживаться способов ведения боевых действий, которые не подходят под текущую обстановку. Низкий уровень подготовки тоже непосредственно связан с борьбой за место в неофициальной иерархии. Дело в том, что обучение солдат – занятие довольно хлопотное, зачастую однообразное и скучное. Не секрет, что однообразная работа воспринимается как своего рода наказание или, по крайней мере, как свидетельство низкого статуса человека, который ей занимается. И уж тем более, когда подготовка связана с повышенными физическими нагрузками, что в вооруженных силах не редкость. Повышение статуса в официальной или неофициальной иерархии даёт право не заниматься такой черновой работой. Время, потраченное тем или иным командиром на подготовку солдат, становится одним из индикаторов статуса в иерархии. Возникает весьма искажённое представление, что чем меньше человек занимается подготовкой солдат, тем выше его статус. Право на безделье, рассматриваемое как один из индикаторов высокого статуса, приводит к тому, что усилия военнослужащих направлены на добывание себе этого права. Последствие существует стремление к минимально возможному уровню собственной подготовленности. Любой, кто бывал в армии мирного времени, подтвердит эти суждения. Что делает солдат на последних неделях, а то и месяцах своего пребывания на срочной военной службе? Правильно, ничего не делает. Зачем? Ведь он уже дед Потеря опыта предыдущих войн связана с тем, что навыки и знания, приобретённые на войне, повышают статус военнослужащего в неофициальной воинской иерархии. Поэтому делиться ими означает также делиться статусом. В результате боевой опыт становится своего рода тайным знанием, приобщиться к которому могут лишь избранные. Это и всё к чему. До да к тому, что горько смотреть на таких вот вояк, которые сейчас стоят у меня за спиной. И всечески показывают всем своим видом, какая я мелкая и никчёмная сошка, и какие они великие стратегии полководцы. Хотя их тоже можно понять, они тут, понимаешь, полгода уже топчутся на одном месте, в гробе своих подчинённых в бессмысленных и тупых штурмах ничего не значищих вражеских опорных пунктов. А тут на голову сваливается взвод каких-то оборванных доходяк, которые должны сделать то, что они не смогли добиться большим количеством войск. Я молча созерцал местность с высоты птичьего, а точнее БПЛАшного полёта, внимательно изучая её, глядя в экран смартфона, не забывая при этом про управление птичкой. Пальцы двигали кнопки управления Mavic'а как будто сами по себе. Я делал это тысячу раз, как будто сросся своим мозгом с электронной начинкой дрона, который сейчас нарезал круги над заброшенными полями. Это не камера дрона фиксировала решето распаханного взрывами поля, поделённого на квадраты разделительными полосами лесопосадки, а мои глаза глядели сверху вниз. Это я сейчас летал над полем и внимательно изучал обстановку. В очередной раз я как будто выпал из реальности, и моё сознание полностью переместилось в небольшой летательный аппарат с четырьмя пропеллерами, который сейчас кружил в паре километров от моего тела. По характеру и густоте скопления воронок я мог бы рассказать, какие здесь события происходили последние несколько месяцев. Не точно, конечно, а примерно мог рассказать, сколько штурмующие эти опорники наши мобики потеряли своих людей. Сколько раз украинские опорные пункты переходили из рук в руки. За последние месяцы я видел подобную картину десятки раз на различных участках фронта. До того, как наш 10-й ОДШБ бросили затыкать брешь в обороне Токмака, десятку несколько раз кидали помогать брать вот такие неподъемные опорные пункты посреди украинских полей степей. Не целиком, конечно же, батальон. Мы ж не придурки идти в полный рост на вражеские пулемёты. Нет. Обычно на штурм опорного пункта выдвигалось несколько взводов, которые, действуя малыми группами, работая каруселью, изматывали противника, дёргая его в разные стороны, чтобы потом неожиданным и точным рывком захватить его позиции. Захватим вражеский опорный пункт, передадим его другому подразделению, до да покатим дальше, на следующий тротный участок. стоящий позади меня капитан ещё час назад, сидя в блиндаже, рассказывал нам с бамутом историю верного ему подразделения, грустную, печальную, но такую распространённую и обыденную на этой войне историю. В самом начале зимы на этот участок фронта привезли группу мобилизованных численностью в 40 человек. Выгрузили их посреди поля. Сопровождающий их офицер ткнул пальцем в сторону далёкой посадки и произнёс: "Там есть оставленные врагом позиции, займёте их. «Двигайтесь только по этой дороге, по сторонам не разбредайтесь, тут полно мин». А эту дорогу сапёры проверили. До опорного пункта, который вам надо занять, три километра. От него до вражеских позиций около пяти километров, так что считайте, что вы в тылу. Но помните, вас могут обстрелять или просочиться вражеская ДРГ, поэтому ночью не спать и сильно не бухать. Кто старший? Мобики переглянулись между собой, старшего у них не было. Офицера к ним так и не назначили, и они не были. хоть по штату они были стрелковой ротой. Мобилизанты несколько минут пошушукались и назначили командиром 40-летнего Лёху с позывным «Маршал». Он единственный из всех присутствующих имел за плечами вуз с военной кафедрой, у остальных была только срочная служба в армии РФ, да и то не у всех. Маршалу дали рацию для связи с командованием, назначили радиочастоту и подали краткую таблицу шифрованных терминов для общения в эфире. «Займёте позиции, а утром... Нет, ближе к вечеру». К вам приедет полевая кухня и подкрепление, напутствовал на прощание офицер, который, кстати, так и не представился ни разу. Когда машины уехали, мобики грустно посмотрели на груду своих вещей, понимая, что всё это придётся тащить на себе. Маршал попробовал хоть как-то применить на практике те советы и инструкции, что им вдалбливали в головы на учебном полигоне, но его товарищи по оружию быстро послали своего новоназначенного командира на хер и двинулись к цели неорганизованной толпой. которая по мере своего продвижения растягивалась и удлинялась. У Маршала не было опыта в управлении и командовании людьми. На гражданке он трудился технологом на мясокомбинате, не пил, вёл здоровый образ жизни, воспитывал троих детей. Соседи его считали очень спокойным и миролюбивым человеком. Будь на его месте другой, более жёсткий, нахальный и грубый, возможно, всё сложилось бы по-иному. Пройдя километр, решили устроить привал, чтобы перевести дух. попить воды, перекусить и выбросить часть ненужного груза: сухпайки, бока в ящиках, разовые гранатомёты и так далее. Ну как выбросить? Оставить на обочине, чтобы потом вернуться и забрать. Оставшееся до лесопосадки расстояние шли больше 2 часов. Грунтовая дорога, по которой они двигались, превратилась в едва заметную колею. Земля раскисла после дождей, и на ноги налипали многокилограммовые гири жирной грязи. По дороге мобики оставляли после себя след из сброшенных на землю вещей, снаряжения и амуниции. Но сколько с себя не сбрасывай груза, всё равно его было много. На каждом бойце был рюкзак с вещами и провизией, спальник, коврик, автомат, магазины к нему, гранаты и разовые гранатомёты. Автоматы и прочее оружие бросать было страшно, потому что в голову каждого, кто служил в армии, было вбито, что потерянное оружие – это тюремный срок. А вот купленную за свои деньги провизию, цинки с патронами, лопаты, медицинские носилки и прочий неподотчетный груз можно и оставить. Как только растянувшаяся вереница уставших и сгорбленных под тяжестью рюкзаков мужиков втянулась в желанную лесопосадку, по ней тут же ударили из вражеских орудий. Враг давно засек перемещение мобиков с воздуха и ждал, пока они соберутся компактно, чтобы накрыть их одним залпом. «Нас обстреливают! Обстреливают! У нас раненые и убитые!» и тут же начал кричать в рацию Маршалл, «Что нам делать?». Минуты через три, которые для обезумевшего от страха сорокалетнего мужика, впервые в жизни попавшего под обстрел, растянулись в вечность, в динамике рации прозвучал ответ, «Возвращайтесь на точку, где вас высадили, оттуда вас заберет техника». Почему на той стороне человек, отдавший им такой приказ, не подумал, что мобикам сейчас рациональнее и безопаснее переждать обстрел в окопах, чем идти через открытое пространство, заросшего бурьяном поле непонятно?» Возможно, он даже подумать не мог, что мобике тут же не дожидаясь окончания обстрела, рванут бегом через поле. Непонятно. Но среди мобилизованных мужиков не было ни одного с боевым опытом. Не было толкового командира, который бы приказал сидеть в окопах и не высовывать носы из них. Нам приказали вернуться назад, в то место, где нас высадили, нас заберёт техника, громко прокричал маршал, как только возникла секундная пауза тишины между разрывами снарядов. Мобики выскочили из окопов, сложили наспех перебинтованных раненых на спальники, носилки, выданные им, остались брошенными где-то посреди поля, и потащили, побежали обратно через поле. Побежали громко сказано. Даже те, кто не тащил раненых, скорее ковыляли в скором темпе, чем бежали. Забитые напрочь мышцы, не привыкшие к таким нагрузкам, сковали тела каменными тисками. Как только мобики удалились на достаточное расстояние от спасительных окопов, По ним тут же вновь открыли огонь. Вражеские артиллеристы хладнокровно и методично расстреливали двигавшихся через поле российских военных. Корректируемая с помощью беспилотника стрельба позволяла класть снаряды с упреждением, то есть по ходу движения бегущих. Мобики даже в стороны не разбегались, памятуя о минах. Может, мин на этом поле и не было вовсе. А может, они давно самоликвидировались, но никто проверять это не хотел. Мобилизованные бежали вопреки здравому смыслу, выполняя приказ, который по сути им никто и не отдавал. Надо отдать должное, что несмотря на гремящие вокруг разрывы мин и снарядов, свои раненых бойцы не бросали и старательно волокли за собой. Как бы страшно не были разрывы миномётных мин, но бросить своего товарища умирать было намного страшнее. Раненых с каждым шагом становилось всё больше и больше, а живых и невредимых всё меньше и меньше. До точки эвакуации добралось всего шесть человек. В течение часа доползли, доковыляли, добрели ещё пятеро. После уже десятерых собрали ранеными по полю. Обещанные машины прибыли через шесть часов, а если учесть, что обстрел начался час назад, то получается транспорт добирался до мобиков семь часов. Из сорока человек, которые утром выдвинулись через поле в сторону опорного пункта, в живых осталось двадцать семь человек. Трое числились без вести пропавшими, остальные погибли. Никто из них так ни разу не то что не выстрелил в сторону врага, но даже не понял, с какой стороны в них летят смертоносные вражеские пряники. Один из пропавших без вести мобиков объявился через 3 месяца в госпитале. Оказывается, что он будучи ранен и контужен, потеряв ориентацию в пространстве пополз не в ту сторону, пополз прямо по минному полю, на которое было строго-настрого запрещено заходить. Надо отметить, что несмотря на ранение обеих ног, парень проявил недюжинное мужество и выносливость. 23-летний уроженец Ярославля пропал с 7 км за 3 дня. Добрався до дороги, на которой его подобрали проезжавшие мимо буряты из мотострелкового подразделения прибывшего на войну из Забайкалья. Из-за потерянного времени и не снятого вовремя жгута ярославцу отрезали обе ноги. Этот брошенный опорник в лесопосадке находился немного в тылу, на стыке двух наших подразделений, которые подчинялись разным ведомствам: одно МО РФ, Другой о Росгвардии. Видимо, поэтому он никому не был нужен. Опорный пункт было решено отдать во владение очередной партии мобилизованных. Помня о прошлом провале, стоившем жизни 23-м российским солдатам, командование к присланному подразделению мобилизантов представило опытного командира, имевшего за плечами боевой опыт, капитана Маркова, который успел повоевать не только на этой, но еще отметиться в Сирии, Чечне и на Донбассе в 2015 году. Марков взялся за личный состав уверенно, ему рота довольно круто, сразу предупредив всех, что пьянство не потерпит от слова совсем, и будет личный состав гонять в хвост и гриву, намереваясь подготовить их к реальным боевым действиям. Какая-то часть моббиков на это лишь презрительно скривилась, про себя подумав, что таких обещальщиков они за последние месяцы видели много, и ни один ещё не выполнил своего обещания. Но Марков был не из таких. И уже к вечеру, как только заметил двух подчинённых на веселе, тут же на веселом подзатыльников, узнал, где хранится припрятанная водка. Тут же разбил все сосуды с живительной влагой. Ночью трое мобиков, возмущённых таким наплевательским отношением к русским сорокаградусным скрепам, решили проучить наглава капитанишку. Начиная драка закончилась тем, что все трое мобилизантов были отправлены в лазарет с побоями лёгкой степени. Две недели гонял капитан Марков своих подчинённых в хвост и гриву, вбивая в их головы и тела основы сохранения собственных жизней на линии боевого соприкосновения. Он бегал, прыгал, тягал тяжести и копал окопы не просто наравне с простыми солдатами, а даже больше остальных, показывая на своём примере, что должен уметь делать боец. В подчинении у Маркова было 120 военнослужащих из числа мобилизованных мужиков. Часть из них, а именно 20 человек, Ничего лучше не придумали, как спрятать свои лица под балаклавами и записать видеообращение к родным и близким, в котором сообщалось, что капитан Марков, их непосредственный командир, издевается над ними, избивает и всячески мучает. А ещё, что их готовят к штурмовым действиям, на которые они не подписывались. Мобике вдруг резко вспомнили, что они не солдаты вовсе и не штурмовики, а бойцы теробороны. Типа это очень существенная разница, и они не умеют штурмовать укреп районы. При этом они забыли не упомянуть о том, что, как минимум за три месяца до попадания на фронт, они в учебных частях пили горькую в немеренных количествах, как бы к помое, вместо того, чтобы обучаться воинским навыкам. Плюс получали за это безобразие почти по 200 тысяч рублей в месяц и были всем довольны. Только попав в окопы на передке, мобики на своей шкуре почувствовали всю серьезность момента и начали вникать во все проблемы современного российского государства. Оказывается, бардак везде, не только в учебных частях, где офицеры чисто формально занимались подготовкой солдат и закрывали глаза на их бытовой алкоголизм и самоволки в город. Правда, там это было не критично и не угрожало жизни. А вот отсутствие опыта ведения боевых действий и выживания в них на фронте оказалось фатальным. Приехав в войска, новоиспечённые солдаты узнали, что вопреки современному военному искусству, их будут использовать по старинке, как пушечное мясо, заваливая трупами противника. ни огневой поддержки артиллерии, ни нормальной разведки и обеспечения связью. Начальство не стало разбираться, кто прав, а кто виноват. Капитана Маркова от греха подальше отправили в тыл, ибо никому не надо было, что возмущённые мобики и дальше записывали свои видеообращения. Марков попытался оправдаться через социальные сети, тем более, что большая часть из его подчинённых выступила как раз на его стороне. Но начальство, неважно какое, военное или гражданское, По своей чиновничьей натуре очень сильно боится огласки, которая может привести к гневу более высокого начальства. Активное меньшинство всегда победит пассивное большинство. В общем, капитана Маркова сослали в тыл, а мобиком дали другого, более покладистого командира, который тут же заключил договорняк с подчинёнными, где оговаривалось, что горькую новои командир поставляет им лично но в умеренных количествах, а те в свою очередь больше не жалуются никому и тихо смиренно выполняют его приказы. Через неделю после смены командира роту мобиков отправили на первое задание – занять злополучный опорник на стыке двух наших подразделений. На этот раз их подвезли на броне практически вплотную. Мобики спешились с техники, пробежали по полю полкилометра и без единого выстрела заняли разбитые и оплывшие окопы. Весь день и всю ночь со стороны врага не раздалось ни единого выстрела. Непосредственное командование рота мобилизованных с нескрываемой гордостью сообщило наверх, что задача выполнена. В середине следующего дня, когда к опорному пункту подошёл ещё один взвод мобиков, враг начал обстрел. Бил точно и метко. Снаряды ложились прямо в окопы. Редкий украинский пряник пролетал мимо с недалётом или перелётом. Сказывалось не только выучка и боевой опыт противника, но и их техническое превосходство в средствах разведки и наведения. Скорее всего, позиции опорного пункта были пристрелены заранее, и противник ждал только того момента, когда скопятся как можно больше целей в одном месте. Обстрел продолжался 2 часа. За это время мобики, которых в окопах было 30 человек, и ещё столько же подошло к ним, потеряли убитыми 20 бойцов, а остальные были ранены или контужены разной степени тяжести. Как только обстрел закончился, потрепанные 2 взвода мобилизованных отошли с опорника, унося с собой раненых и убитых. И вновь наши солдаты понесли потери, так ни разу не выстрелив во врага и даже не увидев его. На следующий день опорный пункт заняли вновь. Противнику опять позволил сделать это без единого выстрела, но как только вражеская разведка заметила, что наши бойцы активно углубляют окопы и роют новые, по опорнику был тут же нанесён удар. Наши понесли потери и оставили позиции, эвакуируя раненых и убитых. На следующий день это повторилось вновь, и на следующий день, и потом ещё раз, и так 7 раз подряд. Российское подразделение заходило в лесопосадку, где размещался брошенный опорный пункт, а через какое-то время по ним наносили массированный удар. И только через 2 недели ситуация немного изменилась. Начиналось всё как и раньше. Уставшие, потерявшие всякий боевой дух российские военные заняли брошенный опорный пункт, но вместо того, чтобы остаться на позициях, стали продвигаться дальше по лесополосе. Противник опешил от такой наглости и не стал выжидать накопления наших бойцов на одном месте, ударил по площади, накрыв не только посадку, но и прилегавшие к ней поля. Видимо, наше командование рассчитывало на это, потому что как только враг начал обстрел, в сторону украинских артиллеристов полетели реактивные снаряды из РСЗО Град. Установки БМ-21 специально подогнали к этому участку фронта, чтобы подавить вражескую батарею, которая принесла столько бед нашим бойцам. Почему это не было сделано во время первой попытки штурма брошенного опорного пункта, рядовые бойцы не знали. Скорее всего, командование считало, что на Руси баб много, и они ещё мужиков нарожают. Батарею противника наши грады подавили, с опорника эвакуировали раненых и убитых. После чего бойцы принялись вгрызаться в землю, обустраивая себе новые укрытия на случай скорого обстрела. За этим опорным пунктом, который взяли сравнительно легко только из-за того, что он был брошенным, размещалось еще несколько опорных пунктов разного размера. Были взводные и ротные опорные пункты, которые образовывали с собой цепь оборонных сооружений, подчиненных единому укрепленному узлу батальонного значения, где разместилось командование вражеского подразделения, а также средства артиллерии. Из батальонного опорного пункта взлетали БПЛА разного размера и назначения. Они висели в воздухе без перерыва, сменяя друг друга наподобие карусели. Тут же разместились средства РЭБ и РЭР. Противник полностью владел обстановкой в радиусе 5 км от батальонного укреплённого пункта, и пока этот укрэп район не будет разгромлен, то все попытки штурмовать опорные пункты взводного и ротного назначения особого смысла не имели. Враг с лёгкостью отдавал мелкие укрепления, заманивал внутрь наши подразделения, а потом наносил им огневое поражение, используя артиллерию, которая точно наводилась при помощи беспилотных летательных аппаратов. И так из раза в раз, из раза в раз. Поскольку вражеские батальонные опорные пункты, связанные с ним ротные и взводные опорники находились на стыке наших подразделений и сами атакующих действий не производили, то против украинского подразделения была выставлена рота мотострелков и приданный к ним неполный батальон мобиков. Перед нашими военными ставилась двоякая задача – не допустить прорыва со стороны противника и одновременно с этим самим производить атакующие действия, чтобы разгромить и захватить вражеский батальонный узел. Вчерашние гражданские, ставшие военными по мобилизации, с каждым днём набирались опыта и военного умения – От вражеских обстрелов с каждым днём гибло и получали ранения всё меньше и меньше наших солдат. Сводное подразделение мотострелков и мобиков усилили 82-мм миномётами, теперь они могли сами обстреливать врага. Несколько раз пробовали брать штурмом вражеский укрепрайон, но эти попытки ничем хорошим не закончились, потому что нашим бойцам даже не удавалось подойти близко к украинскому батальонному узлу. Вражеская артиллерия и беспилотная авиация наносила наступающим российским подразделениям урон на безопасной для себя дистанции. Украинский батальонный укреплённый пункт размещался в комплексе зданий, где в советское время располагалась небольшая воинская часть. После развала СССР здесь разместилось фермерское хозяйство, которое специализировалось на выращивании грибов, благо вояки оставили после себя шикарные заглублённые в землю бетонные подвалы. Перед самой войной противник провёл здесь строительные работы, перепрофилировав обанкротившееся грибное хозяйство в укреплённый узел обороны. Взводные и ротные опорные пункты наши военные брали несколько раз, как брали, так и отдавали, потому что чтобы их удержать, надо было иметь перевес в артиллерии, а его на этом относительно спокойном участке фронта не было. Боевые действия здесь сводились к боยудным перестрелкам между оборонительными позициями обеих сторон. Дистанция между окопами в некоторых местах была меньше километра и позволяла стрелять друг в друга из пулемётов разного калибра – АГСов и СПГ. Также с обеих сторон в гости друг к другу ходили ДРГ, которые подходили на дистанцию уверенного поражения из РПГ, отстреливались и отходили обратно. «И сколько вы тут уже топчетесь?» – спросил я, возвращая дрон обратно. «Пятый месяц», – ответил капитан. «Странно, что вас сюда прислали, а не артиллеристов». Раздражённо буркнул капитан: "Это да, от артиллеристов толку здесь было бы больше". Согласился я. "Пленных захватывали?" "Один раз", немного помедлив ответил капитан. "Сами вышли к нам на позиции и сдались в плен, два человека, оба безоружны". Я командованию доложил, через 20 минут прикотил комбат и лично их забрал. Главное, как бы к БК подвести харчи или раненых эвакуировать, так сутками надо ждать. А как пленных забрать, так муха обернулся. По-любому после этого орден для себя выпросил. Обидно. А чего ж они сдались? Ну, точно не знаю, мы их не допрашивали. Но по слухам, вроде у них с сослуживцами какие-то контры были. То ли денег с них вымогали, то ли однополой любви от них добивались, не знаю. Но им выходило, что безопаснее к нам в плен, чем среди своих оставаться. «А как они к вам вышли?» – спросил я. «Не знаю», – пожав плечами, честно ответил собеседник. «Как-то вышли». «Наши сапёры ставили минные заграждения перед позициями три месяца назад, но какие-то мины детонировали от вражеских прилётов, а какие-то сами взорвались из-за самоликвидации. Видимо, есть проходы, вот и прошли». «ДРГ часто подходят?» «Ага, стабильно раз в неделю. Бывает и по два раза в неделю. Но мы их гоняем. Если засекаем, то как влепим из всех стволов, аж деревья косим». Несколько раз уничтожали украинские ДРГ в полном составе. Ни один вражеский диверсант не уходил живым, с гордостью заявил капитан. Куа, где до сих пор мёртвые укропы валяются? Я своих пацанов не пускаю к ним лезть, чтобы на минах не подорвались. Если я правильно понял текущий расклад, начал размышлять я вслух, то перед вами примерно в километре 2 взводных опорника, за ними через поле шириной 2 км ротный опорный пункт, а потом ещё через 2 км тот самый батальонный узел. На батальонный укреплённый опорный пункт завязаны малые опорники слева и справа, расположенные по той же самой схеме. В центре батальонный узел, а справа, слева и по фронту, по одному ротному и по два взводных опорных пункта. И они перекрывают подходы друг к другу огнём. Классический трелисник. В случае нужды противник отходит со своих взводных опорников на ротные, пережидают там обстрел с батальонного узла, а потом возвращаются назад. Всё верно? «Да», — кивнул капитан. Раздолбать ротные опорники, когда на них укропы отходят со взводных, вы не можете, потому что приданные вам 82-мм миномёты туда не добивают. Да и не можете вы создать нужную плотность огня, потому что как только начинаете работать, то тут же противник вас подавляет. Точно. Артиллерия большего калибра работает только по приказу более высокого начальства, которое уже отчиталось перед своим начальством, что мы, ротные опорники, давно взяли. А мы их как взяли, так и отдали. потому что держать их нечем. Но о сдаче наш комбат в штаб не доложил. Вот и получается, что на бумаге мы давно уже там». Капитан раздражённо махнул рукой в сторону невидимого украинского ротного опорного пункта. «А по факту мы до сих пор здесь. И как вы будете брать ротный опорник силами одного взвода, я не понимаю». Недоуменно развёл руками в разные стороны капитан. «И я пока не понимаю», — честно ответил я. «Сейчас посовещаюсь со своими парнями и что-нибудь решим».